Глава тридцать Тоненький голосок паники начал повизгивать где-то внутри. Вирс, задумавшись, не сразу обратил внимание на происходящее. Его ледяной взгляд время от времени останавливался на некоторых господах, которые, по мнению мага, могли помочь с аудиенцией. Хотя через некоторое время Макс уже признался себе, что не исключает вариант «все мордой в пол, работает чернокнижник» с выносом двери ногой или одним из этих столов. Но это был крайний вариант, ведь после этого магу грозила тюрьма как минимум. Кассандра отвлекла его от размышлений, когда потянула за руку более настойчиво. «Вирс!» Максимилиан кинул холодный в его стиле взгляд сначала на парнишку, а потом на скучковавшихся дам. «Ну что, будешь отшивать кавалера или испытаешь на себе танцы придворных?» поинтересовался маг. Кэс еще несколько раз ошарашенно моргнула своими прелестными очами и перевела взгляд на Вирса, который, как всегда, был холоден снаружи и насмехался над ней внутри. «Я?» — она явно не знала, что сказать. Впервые в жизни острый язычок подвел свою хозяйку. «Ну что же ты, Дерик, давай, пригласи же ее, посмотри, она же так этого хочет!» — промурлыкала насмешливо одна из дамочек. Другие прыснули со смеху. Юноша же, по всей видимости, была явно так же, как и Кэс, не по душе вся эта затея. Другая девушка, отделившись от остальных прелестниц, мягко ступая, подошла к чернокнижнику. «А я могу составить вам компанию, пока ваша дама...» Она особенно брезгливо выдавила последнее слово. «Будет занята. Я готова, пожалуй, даже согласиться потанцевать с вами». И она протянула магу изящную ручку в белой тонкой перчатке. «Ах ты ж, сучка!» — взвелась Кассандра. Лицо ее понемногу приобретало багровый оттенок, но далеко не от смущения. Запахло жареным, притом в прямом смысле сей фразы. Кажется, на какое-то мгновение маг даже утратил контроль над окружающим, который он умудрялся удерживать всегда. Взгляд Вирса молниеносно метнулся от Кэс на другую девушку и от нее обратно на Кэс. «Не забывая о контроле. Ты сейчас весь зал спалишь, а сама глышом останешься на пепелище», — заявил маг, создавая вокруг Кассандры ауру холода. «Это было сложно, ибо Вирс не использовал привычный вербальный способ. Из-за этого лицо чернокнижника несколько напряглось». «Я не танцую». Взяв себя в руки, холодно ответил маг незнакомке, надеясь, что этого будет достаточно. А для пущего эффекта пустил в ход свой коронный ледяной взгляд, пробирающий до костей. Кассандра даже чуть не подскочила, когда ее коснулась отрезвляющая волна холода. «Извини». Незнакомка же, пронзенная взглядом Максимилиана, сделала неуверенный шажок прочь. Улыбку будто стерла с ее лица. Коралловые губки сложились в удивленное «О». «Обломись!» — пробурчала еле слышно Кассандра, и, наплевав на все приличия, поволокла Вирса прочь, к вожделенному столику с едой. Вирс и не сопротивлялся. «И что они о себе думают? Я ведь выгляжу сейчас не хуже, чем многие из них. Знали бы, какой я пользуюсь популярностью!» как меня боготворили в тех местах, куда они одни и зайти побоятся. А я что? Танцевала там, и никто не смел и пальцем тронуть. Лили-Эли. А тут? Это что, танцы?» Она громко фыркнула, покосившись на очередное изящное по танцующих. «Да уснуть можно от такой тягомотины». «Всегда заметно, если человек впервые пришел на подобного рода мероприятия», — поучительно отвечал «Маг. Походка, взгляд, жесты — все выдает с потрохами. Тем более, что у местных взгляд наметан. Взгляд вирса вновь ушел куда-то в пустоту. Едва успев добраться до стола, пиромантка опрокинула в себя первый же попавшийся под руку бокал. Шипучая и совершенно незнакомая жидкость ударила в нос колючими пузырьками. Полуэльфа закашлялась так, что люди вокруг начали бросать на нее недовольные взгляды, и поспешили разойтись подальше. «Но что со мной вечно не так? Неужели я настолько выделяюсь среди них своей бедностью, что даже во всех этих тряпках...» Она оглядела свое платье. «Они понимают, откуда я родом». Мак покачал головой, вновь вернувшись в реальный мир, когда Кассандра добралась до алкоголя. «Аккуратнее с этим. Все-таки в нетрезвом состоянии сложнее себя сдерживать». — заметил чернокнижник, взяв со стола бокал. Сам-то Вирс пьянел много медленнее и вполне мог перепить какого-нибудь опытного забулдыгу. «Просто не стоило мне сюда идти. Вряд ли я когда-нибудь впишусь в столь привычное для тебя общество». Она обреченно выдохнула. «Перестань. Просто к этому нужно привыкнуть. Со временем они перестанут обращать на тебя внимание». Вирс отвечал как-то отстраненно. Сейчас чернокнижник был весь в раздумьях, пытаясь углядеть в толпе хоть одно знакомое лицо. «Зато здесь можно вкусненько поесть!» На эту фразу спутницы маг едва заметно улыбнулся. «В своем репертуаре». Девушка же оглядывала стол с явным восхищением. Закуски и впрямь выглядели весьма аппетитно. Выбрала красивое пирожное с заварным кремом, с удовольствием откусила кусочек. «Ну, очень вкусно!» — распробовав, изрекла она. «Хочешь кусочек?» — ехидство в ее глазах так и плясало. «Нет, спасибо!» — равнодушно отказался Вирс. Впрочем, торопиться тоже было незачем. Видно, что Кассандре гораздо легче рядом с едой. Кажется, она даже о местной аристократии позабыла. «Будем ждать, пока появится виновник торжества. Он-то нам, собственно, и нужен» а ты когда нибудь видел его уже кассандра алчным взглядом осматривала стол и весьма ревниво наблюдала за теми смельчаками которые решались подойти за тем или иным яством уходили они впрочем весьма активно стоило лишь заметить златовласого оккупанта окружавшие девушку людишки вдруг стали ей совсем не важны впрочем настроение кэс как всегда менялось стремительно и не всегда поддаваясь логике «М -м, чтобы еще такого попробовать да так что еще что нибудь потом поместилось она даже высунула и прикусила от усердия язык к столу подошла очередная профорсетка как окрестила ее кассандра и уже хотела было взять бокал с пузырящейся жидкостью которой недавно давилась пиромантка, как уловила весьма ревнивый взгляд голодной цепной собаки коим-кас ее наградила и поспешила ретироваться панически при этом оглядываясь. Маг наблюдал за поведением спутницы, как за каким-то представлением. Какого-то дискомфорта маг при этом не испытывал. Ему не было стыдно или что-то в этом роде, что наверняка испытал бы другой знатный мужчина на его месте. Магу было весело, а Кэс на фоне всех этих щеголей выглядела пусть и невеждой, зато живой. «Ты как видел?» Девушка оторвала взгляд от очередной закуски. «Да, видел. Вообще-то короля не очень сложно узнать. Если вокруг толпа солдат и прочей челяди, значит, скорее всего, его величество». Последние слова Вирс произнес с нескрываемым сарказмом. «По сути, он обязан явиться, коль собрал всех этих людей здесь. И, скорее всего, с каким-нибудь очередным заявлением». В это время сквозь толпу К ним пробрался ничем не примечательный парнишка. «Вы, сэр, Максимилиан Джоан Вирс?» — спросил запыхавшийся слуга, добравшись до чернокнижника. Максимилиан с трудом скрыл удивление и кивнул. «Король хочет видеть вас в своем зале. И вас, миледи!» Слуга перевел свой взгляд на Кассандру. Похоже, ее имени он не знал. «Он тоже желает видеть». Сообщив столь странную новость, парнишка выжидающе уставился на мага. «Странно», — задумчиво произнес Вирс. «Ну что ж, нам легче. Пошли». Кассандра смотрела на служку, несколько оторопев. Мальчишка кивнул и повел их за собой. «А как мне стоит себя вести-то там? Ну там реверансы, поклоны. Я ж не знаю, как это тут принято. О, боги, почему я не подумала об этом раньше?» Кэс явно разнервничалась, не зная, куда деть руки, теребила ткань платья. «А ты о чем думал? Меня же и на порог не пустят». «Ну все». «Ну уж нет. Почему это я должна так нервничать? Я, Кассандра, лучшая танцовщица Диких Земель, и побоюсь встречи с каким-то королем? Побоюсь?» Весь этот монолог происходил весьма тихо, но эмоционально и достаточно громко для Вирса, который мог слышать еще и ее мысли ко всему прочему. «Глупости какие!» «Не суетись! По всей видимости, нас примут неофициально», — как-то странно отозвался чернокнижник. «Нервно, что ли?» Сердце бешено колотилось, отдаваясь глухим эхом в глубине сознания. Странное, навязчивое ощущение терзало мага, До да отвращения знакомые. Лед и холод. Нет, так не должно быть. Максимилиан отмел тревожные мысли. Скорее всего, просто ведьме удалось договориться об аудиенции. Вирс и Кассандра вышли в пустой коридор заслужкой. Здесь даже слуг не было. Мальчишка указал на дверь в конце прохода, быстро откланялся и скрылся. Гобелены и богатые полотна украшали стены. Шаги эхом разносились по коридору. Отсутствие слуг еще больше тревожило. Маг молчал. Кассандра на ходу разглядывала гобелены, не скрывая интереса. «Здесь были изображены все короли, начиная от первого и заканчивая последним, действующим ныне. И он не очень-то понравился девушке. Она уже представила этого правителя в реальности». Низкорослая округлая фигура человека, который явно любил не в меру набить свой живот. Блестящая залысина и невероятная властность во взгляде. Впрочем, Кэс предположила, что последнюю и столь яркую деталь мог добавить и художник. Наконец, в конце коридора показались высокие расписные двери, двери в тронный зал. «Нет стражи! Что за чертовщина здесь творится?» Обычно столь хладнокровный, сейчас вирс был на пределе. Пиромантка поглядела на него с беспокойством. От нее не укрылось, что он чем-то взволнован, и это было странно. Лишь в последний момент Максимилиан взял себя в руки, вернув своему сознанию прежнее спокойствие, и толкнул дверь. Кассандра, нервно озираясь, семенила за ним». Дверь бесшумно распахнулась, открывая огромный зал, украшенный золотом и драгоценными камнями. Большую часть стен занимали высокие окна, в которые лился солнечный свет. «Добро пожаловать, господин Вирс!» Смутно знакомый голос раскатился по залу. Но зал был велик до такой степени, что маг не мог рассмотреть восседавшего на троне. Был виден лишь силуэт, поглощенный солнечным светом. Оглянувшись на Кассандру, маг кивнул в знак поддержки. Та вымученно улыбнулась в ответ и прошла следом. Сам же маг, полный величие походкой, направился к высокому трону. — Благодарю, ваше величество. Вы вызывали меня. — Зач... — на ходу заговорил чернокнижник, но осекся. На золотом троне восседал высокий худой человек в белоснежном балахоне — который, казалось, светился в солнечном свете. Узкое бледное лицо, белые до пояса волосы, ледяная аура. Ноги чернокнижника налились свинцом, сердце вновь бешено забилось в груди, лицо исказило гримаса, гримаса страха. «Этого не может быть!» — прошептал Максимилиан дрожащим голосом. Он резко повернулся к Кассандре, желая спасти ее, дать шанс бежать. Та смотрела удивлённо, не узнавая сейчас своего чернокнижника. Дверь с громоподобным грохотом захлопнулась. «Максимилиан, ты так и не научился манерам!» — усмехнулся человек, сидящий на троне. Голос его звучал зловеще, отдавая эхом в этом просторном зале. Кэс потрясённо смотрела на Вирса. Что могло заставить его так испугаться? «Его!» Ее чернокнижника, что всегда находил в себе силы мыслить трезво и не поддаваться эмоциям. Она снова поглядела на сидящего на троне, и тут, как громом поразила, девушка поняла, кто это. Кого ее вир смог испугаться настолько? Бывший учитель, могущественный маг, бал Замон. Вирс бросил на нее еще один короткий взгляд, поджал губы. Да, девушка оказалась права. Кэс сделала шаг к чернокнижнику, взяла за руку, согревая горячими пальцами ледяную ладонь. Мак сжал в ответ, то ли пытаясь приободрить ее, то ли себя. «Сейчас нас двое, ты не один, и не думай избавиться от меня. Без тебя никуда не уйду!» — шепнула в мысли. «Черт возьми, как же вовремя порой в тебе просыпается самоубийственный героизм!» Голос вирса звучал раздраженно. Теперь и в его мыслях царил лёгкий хаос. «Где король?» Вслух, впрочем, голос мага прозвучал вполне ровно. «Ты что, слепой? Он сидит перед тобой!» Захохотал Балзамон. «А если ты про Годрика?» Кивнул куда-то вправо. «Там стоял широкий стол, заваленный всяким барахлом». На высоком мягком кресле восседал человек, похожий на того, что Кэс видела на последнем гобелине. Он был в халате, поверх которого была надета королевская мантия. Это выглядело странно. Годрик самозабвенно ковырял какую-то безделушку, совершенно не обращая внимания на происходящее в тронном зале. В какой-то момент конструкция, занимавшая малую часть стола, пришла в движение. И это привело его в поистине детский восторг. Он радостно засмеялся и захлопал в ладоши, словно ребёнок. «Сложно назвать королём, да, Максимилиан?» С плотоядной улыбкой произнёс Беловолосый. «Но ну, что же ты стоишь, как истукан? Поклонись мне, новому королю. Ты же знаешь этикет!» «Я не пал на колени перед властелином тьмы. Думаешь, буду кланяться тебе, замон? Пугающе спокойно заявил чернокнижник хотя голос его дрогнул в конце фразы кэс снова ободряюще сжала его ладонь а я думал ты повзрослел ниц бал замон резко поднялся с трона взмахнул рукой невидимая сила оттолкнула пиромантку сковала чернокнижника и потянула его тело вниз Маг напряженно, словно заржавевшие стрелки часов, склонился в невольном поклоне. Теперь на лице его читался не только страх, но и ярость. На Кассандру же магия Баалзамона действовала иначе, задев лишь по касательной, Но и этого хватило, чтобы оцепенеть от страха, ощущая всю мощь белого чародея. Впрочем, бывший учитель сейчас был сосредоточен на своем ученике так лучше. Балзамон снова повел рукой, и вирс смог выпрямиться. На лбу чернокнижника выступили бисеринки пота. «Ну что, Максимилиан, может быть, вспомним былые времена?» — насмешливо поинтересовался самопровозглашенный король, спускаясь с пьедестала. «Через мой труп!» — рыкнул чернокнижник. «Вокруг него сгустилась тьма». Собравшись в огромную драконью морду, она черной волной с ревом устремилась на Балзамона. На мгновение все стихло. Тьма рассеялась, а новый король даже не пошатнулся. Он продолжил медленно вышагивать в сторону Вирса и Кэс. Годрика, похоже, происходящее вообще не интересовало. Он продолжал возиться со своими игрушками. В глазах Кассандры плескалось все больше ужаса. Судя по той энергетике, что несло в себе заклятие Вирса, оно должно было просто снести противника, превратить в прах. Но замон ничего, вообще ничего. «Не подходите ближе!» — крикнула пиромантка, отчаянно делая шаг вперед, благо под платьем было не видно, как дрожат ноги. «Вирс, мне страшно, черт тебя подери, придумай что-нибудь поэффективнее!» «Не то я вам тут устрою!» И она приняла истинный облик, окутывая себя жарким пламенем. «Прощай, чудесное платье!» Понятно, что девушка открыто блефовала, но пусть Балзамон лишь отвлечется на нее. Хоть несколько дополнительных секунд, мгновений, может, они сыграют на руку. «Что?» — насмешливо обратился лже-король Кэс. На миг та даже провела параллель между учителем и учеником. Балзамон чертовски походил на вирса, не то чтобы чертами лица, а скорее манерой держаться, мимикой, интонациями. Впрочем, надолго на пиромантке беловолосый маг взгляд не задержал. «После последней нашей встречи, мой милый ученик, мое могущество выросло в разы. Вирс, не глупи, спаси свою жизнь и жизнь своей подружки». Похоже, сам Максимилиан был близок к состоянию паники. Он принялся атаковать, бросая в бывшего учителя все новые и новые заклинания. Черная молния, потоки тьмы и льда все с треском разрывалось, достигнув снисходительных блоков балзамона. Вспышки озаряли и без того светлый зал. Ледяной маг разразился хохотом. «Дурак!» Он махнул рукой. Вирса почти сшибла с ног, а Кассандру окружило кольцо ледяных шипов. Девушка дернулась в сторону, напарываясь спиной на колючее острие. Не сильно, но ощутимо. Это были шипы, которые не способны растаять даже в самом горячем пламени. Пиромантка замерла. Кольцо сузилось до того, чтобы девушке было не пошевелиться. «Еще одна хреновая ледышка! Будто бы мне одной не хватало!» Недовольно бурчала она себе под нос. И тут шипы застучали по полу капелью. Медленно, но верно. Что, похоже, несколько насторожило замона Маг внимательно оглядел пиромантку, прищурив стального цвета глаза. «Что ты хочешь?» — ледяным голосом вопросил Вирс, поднимаясь с пола и пытаясь взять себя в руки, а заодно и отвести внимание от Кассандры. «Немного». Похоже, Балзамон и вправду ненадолго отвлекся от скромной персоны пиромантки. «Есть тут конкурент, вы знакомы. Ты мне поможешь с ним разобраться».